Рано утром я покинул территорию гаражного кооператива и направился на поиски бомжей. Мне нужен определенный тип, чтобы была схожесть с фотографией. Не думаю, что это будет проблемой. Не сразу, но я нашел нужного чела. Его хитрая рожа мне сразу не понравилась. Но выбора не было. Надо все успеть сделать сегодня. Тот неожиданно потребовал оплату не водкой, а деньгами. Причем аванс вперед. Цена за работу – 10 тысяч рублей. Дал ему тысячу. Дальше по стандарту. Баня, стирка одежды и глажка, парикмахерская. Потом мы пообедали в кафе и на такси поехали к нужному месту. Риэлтор ещё не прибыл, так что я стал вводить бомжа в курс дела. В принципе, поэтому пораньше и приехали, а то всё времени не было нормально поговорить. «Всё понял, всё будет сделано, ништяк», — ответил тот. «Ты эти словечки брось, общайся на литературном языке, знаешь хоть...» «Могу». «Ну и хорошо, вон машина едет, вроде наш клиент». «Не забудь себя вести как положено и говорить, что нужно». Тот молча кивнул, наблюдая, как к нам подъезжает старенький трёхдверный японский паркетник. «Стояли мы чуть в стороне от сторожки, у ворот. Внутрь нас не пускали. Владения не имеем. Если что приобрести решили, то ждите или хозяина, или риэлтора». Вышедший из машины мужчина лет тридцати и оказался риэлтором. «А вы не хрипели так при телефонном разговоре?» – здоровый сказал он старику. «Приболел немного» ответил нанятый мной старикан без определенного места жительства. «Идемте, посмотрим, что у нас выставлено на продажу». Оставив машину рядом с воротами, риэлтор поговорил с неприступным сторожем и провел нас. Гараж мне понравился, даже очень. Более того, жилое помещение дополнительно утеплено, так что добавить пару масляных радиаторов, и можно здесь даже зимой жить. А в бокс две машины уместятся. Большой он, просторный. Соответственно, и жилая постройка наверху, размеры имела приличные. Между прочим, как я успел осмотреться, тут много таких построек на втором этаже гаражей. Все самоделки, но владельцы, что хотят, то и строят. Их дело. Старик, что играл моего деда, к моему недовольствию совал свой нос во все дыры, любопытство не меньше меня. Когда мы все осмотрели, я кивнул ему, и старик сказал риэлтору, что гараж мы берем. Так что мы его закрыли, причем на замок риэлтора. Пока не оформим все документы и не внесем плату, ключи не получим. Это нормально, так и должно быть. Вернувшись к машине риэлтора, на ней поехали к нему в офис. Там без проволочек я выплатил всю сумму. Риэлтор удивился, но старик пояснил, что, мол, я его ходячий сейф. Когда все документы были готовы, риэлтор сообщил, что ему понадобится 4 дня, чтобы провести перерегистрацию владения в Росреестре. «Ничего страшного. Мы с внуком приедем ровно через 4 дня», сказал старик, отчего я удивленно посмотрел на него. «Вот этого быть не должно. Тот обязан был сказать, что за документами приедет внук и все заберет. На возможное возражение риэлтора должен был пожаловаться на здоровье. И договориться, что за ними всё же приду именно я. Сузив глаза, я посмотрел на старика. Похоже, он начал свою игру, а это нехорошо. Договорённость тот нарушил, и явно умышленно, а не из-за плохой памяти. Вмешиваться я не стал, это уже глупо. Можно навести на подозрение, тем более выход я видел. Чуть позже позвоню от имени деда, изменив голос, и скажу, что в больнице, сердце. А документы заберёт внук, то есть я. Вот и всё. Старик забрал ключи, паспорт, который сунул себе в карман жилетки, и мы покинули офис. Заметив, что старик бросает на меня взгляды, похоже, он что-то прикидывает в уме, я спросил у него. «Что это за самодеятельность была? И верни паспорт с ключами». «Думаю, мой гонорар за работу нужно повысить. Это надо же, за гараж миллион сто отдать». Покачал он головой, не делая даже попытки вернуть то, что ему не принадлежало. «Тебе-то что? Деньги не твои». Мы шли быстрым шагом, причём, похоже, оба искали укромное место поговорить. Заметив полузаброшенное здание, зашли за него, вокруг кусты. Причём старик скорее вёл меня сюда, видимо, строя планы пообщаться без свидетелей. А я вот так не считаю. Что он ещё хотят сказать, не знаю. Кистень змейкой покинул рукав моей куртки и, взвившись, пробил ему висок. Хруст костей показал, что тот готов. Как только старик упал, я быстро его обыскал. Забрал паспорт и ключи. В руке его обнаружил зажатое шило. «Так я тебя опередил?» – невольно хмыкнул я. Рядом был канализационный люк, и, потащив к нему старика, оказавшегося неожиданно тяжёлым, сбросил его туда. Задумался. Офис риэлтора близко. Мало ли, найдут старика, и тот ему на глаза попадётся, когда внимать будут. Случайности всякие бывают. «Не хочу спалиться на мелочах». Вздохнув, я прикрыл люк и направился к кустам. Там нашёл двухлитровую пластиковую бутылку из-под пива. За кустами была парковка. Я выбрал машину, на которой больше всего пыли, проверил, что нет сигнализации, и пробил снизу ножом бак. Подставил горловину под струю и заполнил бутылку, оставив остальной бензин вытекать на асфальт. Вернулся к люку, открыл его и вылил всё на старика, сверху бросив бутылку. Зажигалкой поджёг газету и бросил её вниз. Полыхнуло здорово. Теперь никто не сможет опознать тело. Подчистил, так сказать, хвосты. Скажу честно, я бы всё выплатил старику, как и договорились, если бы он вёл дела честно. Но его замыслы мне были понятны. У него на руках паспорт, кое-какое имущество, где можно жить, да и деньжатами из моей сумки можно разжиться. Хотел отобрать всё. Думаю, убить планировал, да не успел. Я шустрее оказался. Не получилось ему сорвать суперприз. Весело насвистывая, я остановил частника, и тот подкинул меня до первой, можно сказать, собственной недвижимости. Нужно замок поменять и обжить гараж, сделать своей берлогой. Вот как раз все оставшиеся два дня на это потрачу. Еще один скутер куплю и в этом гараже поставлю. Сигнализацию обязательно, чтобы тревога шла на мой телефон. Как я уже говорил, в арендованном гараже подобное уже смонтировал. Работает. Теперь и тут сделаю.